Глава 24. Муж и его бизнес. Вадим с Леной, познакомившись на их свадьбе, действительно начали встречаться. А не нравился Вадим, немногоословный, спокойный, он всегда готов прийти на помощь, а его вклад в строительство их дома нельзя измерить никакими деньгами. Лена тоже оказалась хорошей подругой, в отличие от Анжелы, более уравновешенной. Ей можно было рассказать любые секреты, зная, что она никогда никому ничего не расскажет. Впрочем, у Анни пока не было никаких секретов и тайн, которые необходимо хранить. Вадим с Леной считали, что именно Анна и Алексей дали их паре путёвку в жизнь, и были им очень благодарны. По субботам Вадим всегда заранее готовил маринованное мясо и приезжал вместе с Леной. Надеюсь, скоротать вечерок с любимыми друзьями на террасе. На Рождество они приехали к ним с кучей подарков. Девочки обожали, когда они приезжали в гости, зная, что родители будут счастливыми и весёлыми. Сидеть на террасе и кормить девочек шашлыком и конфетами, и можно будет пить даже запретную кока-колу. Лена хвасталась Ане недавно купленными нарядами. Вадим зарабатывал не меньше Алексея и радовал любимую женщину. Они часто ездили на шоппинг то в Милан, то в Париж. Сегодня на ней было роскошное красное платье в пол с открытой спиной. Лена сказала, что купила его специально для празднования Рождества в кругу друзей. — Аня, хочешь примерить? — спросила Лена. — Я думаю, тебе такое платье очень пойдет. Какой это тряпочный безумие, сказала Анна. То мама говорит, что мне шуба нужна, то ты, Елена, говоришь, что мне не обойтись без фирменных тряпок. Куда мне их носить? На огород? Почему на огород? К людям надо выбираться, по разным городам и странам ездить, а то не успеешь оглянуться, как превратишься в домашнюю наседку. Мужчины называют таких домашними курицами. Меня пока ещё никто так не называл, засмеялась Анна. Зря смеёшься, дорогая подруга. Я тебе по секрету скажу, что Вадим сделал мне предложение, но я не спешу выходить за него замуж. Как только мы поженимся, закончится романтика и настанет скука семейных будней. Став мужем, Вадим быстро заскучает, а любовницу завести недолго. она не стаями вокруг наших красавцев пьются всё равно не хочу платье для меня лучше собаку завести от собаки любовь и привязанность а что от ваших шмоток сказала аня пока девушки секретничали и говорили о несуществующих любовницах мужчины обсуждали свои мужские дела алексей жарил шашлыки на мангале рядом с террасой и выслушивал вадима Вадим уже долгое время был озабочен открытием нового бизнеса. Каждый раз только об этом и говорил. Когда шашлыки уже были готовы и все зашли в дом, Вадим опять завёл старую песню. Анна красиво накрыла стол, достав недавно купленный чешский сервиз. Гости немного выпили и съели по паре кусочков шашлыка. Давай откроем у тебя в гараже настоящую автомастерскую с хорошим и дорогим оборудованием, предложил Вадим Алексею. Да зачем, отмахнулся тот. Сарафанное радио работает исправно, работы всё прибавляется. По правде сказать, Алексей уже не справлялся с потоком машин, да и с ремонтом без специального оборудования возникали сложности. Новые Ниссаны и Тойоты были напичканы электроникой и без компьютерной диагностики невозможно выявить причину неисправности. Но открывать бизнес с лучшим другом он не хотел, зная, что многолетняя и проверенная дружба может закончиться в один момент, стоит только открыть совместный бизнес. Он долго думал. Слова Вадима запали ему в голову и не давали покоя. А в конце зимы Алексей сказал: "Знаешь, Аня, чтобы нормально жить и развиваться, нам нужно выходить на новый уровень. Дом я построил, дерево посадил, сына, правда, не родил ещё, но зато у нас целых две дочки. Надоело мне с мамой под машинами валяться, хочу открыть собственный бизнес". Ты что? удивилась Анна. Ведь нам ещё кредит за дом выплачивать. Ты хотя бы знаешь, сколько средств нужно, чтобы открыть бизнес? Знаю. Успокойся. Я всё уже просчитал. Чем раньше начнём развиваться, тем быстрее выплатим кредит за дом. Мне нужно три ангара для ремонта машин, приёмщица, бухгалтер и четверо рабочих для начала, чтобы работали в две смены по двое. Когда разовьёмся и будем расширяться, наймём ещё рабочих. И всё? спросила Анна. Какой ты смелый. А налоговую инспекцию, отчёты, все документы вести, а двойная бухгалтерия, ею кто? Бухгалтер твой будет заниматься? Я всё продумал, даже бухгалтера нашёл, тут же ответил муж. Анна пробовала сопротивляться. Ей не понравилась его идея. Алексей, ты хоть представляешь, что такое собственный бизнес? Я у нас в больнице бизнесменов видела. Они своим бизнесом живут, они с ним спят, ничего вокруг не замечают. А здоровье не думают, пока до больницы не дойдёт. Не волнуйся, я всё просчитал. Ты же знаешь, что у меня отбоя от клиентов нет. Мне как воздух нужны помощники. Ты же видишь, какой поток машин? Не вечно же их во дворе держать и одному обслуживать. У тебя много клиентов, но ты до сих пор справлялся самостоятельно. А если твои рабочие что-нибудь напортачат? Если клиенты будут недовольны? Если в отремонтированной машине что-нибудь сломается? В конце концов, если на тебя кто-нибудь в суд подаст? Какая же ты пессимистка, Аня, упрекнул муж. Я не пессимистка, я реалистка. Для открытия бизнеса нужен бизнес-план. Есть у тебя бизнес-план? Да не волнуйся ты так, Аня. Самое главное, что у меня времени будет оставаться гораздо больше, чем сейчас. Ты же на работу хочешь выходить, хотя я, заметь, категорически против. А кто девчонками будет заниматься? Лёша, ну открой вместе с Вадимом бизнес. Он же тебе давно предлагает. Каждый раз только об этом и говорит. Вместе будет легче. Категорически нет. Не хочу разрушить нашу дружбу. Хозяин должен быть один. А что касается управления рабочими, нужно учиться делегировать обязанности. Ну хорошо. Будь по-твоему. Открывай свой бизнес, неохотно согласилась Анна. Не буду же я тебя отговаривать, хотя и слышала, что инициатива Наказуемо. Я с тобой. Какое бы безнадёжное предприятие ты не затеял. Надёжное предприятие, надёжное. Всё будет хорошо, справимся. Главное, что мы вместе, успокоил её Алексей. А я хотела тебя попросить, чтобы ты собаку нам купил. Я хочу хаски. Хаски. Не предназначена для охраны. Это ездовая собака, сказал муж. Но если ты хочешь, завтра же поищу по объявлениям. Ой, как здорово, обрадовалась Анна. Ну, уж и Новый год, и кольцо, и подарки, и собаку ещё заведём. Ну что, по рукам? У меня бизнес, у вас с дочками собака. Хорошо, как скажешь. А что за бухгалтер? поинтересовалась Анна. Надеюсь, ты нашёл пузатого мужчину в очках или старую и страшную тётку? Не надейся, насмешливо ответил Алексей. Она красивая, длинноногая брюнетка. Но ты можешь меня не ревновать. Ты же прекрасно знаешь, что для меня дороже нашей семьи ничего в мире нет, а ты для меня единственная женщина в мире. Конечно, знаю, подтвердила Анна. «Ладно, договорились. Открывай свой бизнес. Не буду же я тебя отговаривать. Нельзя давить инициативу снизу, вернее сверху, вернее со всех сторон». Неожиданно бизнес у мужа быстро пошел в гору. Его бывшие клиенты приводили своих друзей. Те, в свою очередь, тоже приводили своих друзей. И от заказов на новом автосервисе не было отбоя. Да и специалистам надо признаться, Алексей был отменным. Не зря же столько лет под машинами лежал. Он знал наизусть каждую деталь, разбирался и в подвески, и в двигателях, и в сложных электронных системах. Теперь, когда диагностику можно было сделать на компьютере, всё стало гораздо проще. Много времени потребовалось ему, чтобы научиться разным программам. досканальный изучить Тикток и другие программы для подбора и заказа автозапчастей. Теперь по вечерам Алексей обсуждал только своё предприятие. Он горел, хотел работать. У него всё получалось, и Аня радовалась. Через несколько месяцев она решила посмотреть, как там процветает прибыльный бизнес.